Глава 56 Рэтчел ударила себя по лицу так, что зазвенела в ушах. Когда она, наконец, очнулась, это произошло у Питсфилда, она так и не съехала с магистрали. Ей показалось на долю секунды, что на нее смотрят десятки голодных, безжалостных глаз, горящих серебряным огнем. Потом они превратились в отражение белых столбиков ограждения, Машина заехала далеко за ограничительную линию. Она крутанула руль влево, шины взвыли, и она будто услышала слабое тук, будто ее передний бампер задел за один из столбиков. Сердце подпрыгнуло в ее груди и начало биться так учащенно, что в глазах запрыгали прозрачные червячки. Однако через минуту, несмотря на опасность, которой с трудом удалось избежать, на страх и на Роберта Гордона, орущего по радио красное сердце, она снова стала засыпать. Безумная, параноидальная мысль пришла ей в голову. Конечно, бред, — пробормотала она под рок-н-ролл, она попробовала засмеяться, но не смогла. Мысль вернулась, и в глазах окружающей ночи она словно читала подтверждение этой мысли. Она чувствовала себя картонной фигуркой, попавшей в резинку огромной рогатки. Бедняга снова и снова рвется вперед, пока потенциальная энергия резинки не сведет на нет актуальную энергию бегуна. Что-что? Элементарная физика. Что-то не пускает ее. Держись подальше, слышишь ты? Тело остается в состоянии покоя. Тело Гэтджи, например. Теперь виск шин раздался громче. К нему присоединился скрежет Чивита о столбике заграждения. Руль какое-то время не подчинялся, и Рэчел нажала на тормоз, думая о том, что она спала, не дремала, а просто спала на скорости 60 миль в час. И если бы здесь не было заграждения, или на ее пути оказалась бы подпорка переезда, Она выехала на обочину, остановила машину и разрыдалась в ладони, испуганная, избитая с толку. «Что-то пытается не пустить меня». Кое-как восстановив контроль над собой, она снова тронулась в путь. Машина, казалось, не пострадала, но она предвидела, что, когда она завтра будет сдавать чивид обратно, у компании «Авис» могут возникнуть вопросы. — Не думай об этом. Сейчас тебе нужно только одно — выпить где-нибудь кофе. Проехав Питтсфилд, рэтчел нашла то, что искала. В миле от дороги сверкали огни закусочной, и слышался рокот машин. Она съехала с шоссе, поставила машину, а кто-то неплохо поцеловал эту крошку, — сказал чей-то голос едва ли невосхищенно и вошла внутрь, где густо пахло жареным салом, вареными яйцами и, хвала Богу, крепким черным кофе. Рэчел выпила три чашки одну за другой, как лекарство, крепкого сладкого кофе. Несколько водителей сидели за столиками или у стойки, заигрывая с буфетчицами, которые казались усталыми, измотанными няньками в ночном детском саду. Она уплотила и вернулась к месту, где оставила свой чивит. Машина не заводилась. Поворот ключа вызвал только сухое щелканье. Рэчел начала медленно и методично бить по рулевому колесу кулаками. Что-то пыталась задержать ее. Не было никаких причин для того, чтобы новая машина, проехавшая не более 5000 миль, сломалась так быстро. Но это случилось... И теперь она застряла здесь, в Пицфалде, в пятидесяти милях от дома. Она прислушалась к рокоту тяжелых грузовиков, и в голову ей пришла мысль, что среди них может оказаться и грузовик, убивший ее сына. И среди рокота ей послышалось злобное, издевательское хихиканье. Рэчел уронила голову и разрыдалась.